Поверх черного долгополого сюртука, который вот уже много лет верно служит ему в торжественных случаях, на нем коричневатое пальто, а при всем параде он потому, что возвращается после очень важной деловой встречи. Да к тому же еще с иностранцем из Голландии. Он долго колебался, не надеть ли еще и цилиндр но, подумав, решил, что в цилиндре будет выглядеть слишком торжественно. Так что, в конце концов, остановился на своей будничной зеленой фетровой шляпе, украшенной сзади по местному обычаю кисточкой из шерсти дикой серны. Дома он обнаружил, что никого из детей нет. Снял мокрые резиновые сапоги, надел домашние туфли, добротный праздничный сюртук сменил на вязаный жилет Анни, конечно, у своего чужака, у господина инженера, этого гнусного прекля. Ну, а Бенни верно торчит, как обычно, на заседании своего идиотского заводского комитета. Красная собака, пес красный, бурчит Лехнер себе под нос, пододвигая ближе к печке черное глубокое кресло, которое он починил собственноручно. Он был вдовец и испытывал потребность излить кому-то душу. Особенно в такой день, после разговора с голландцем. А тут сиди себе один. Так всегда. Растишь, детей, растишь. А когда в кое веке захочешь с кем-нибудь из них словом перемолвиться, никого нет. Сделка с голландцем, заветный ларец, комодик, полмиллиона. А, ерунда, хватит. Он не желает больше думать об этом. Имеет он право немного отдохнуть. В голову лезла всякая чушь. И чтобы избавиться от этого наваждения, он мысленно представил себе лица детей. Ну, если хорошенько разобраться, Бенни довольно быстро встал на ноги после тюрьмы. В сущности, все это было лишь мальчишеской выходкой, ошибкой молодости, как справедливо заметил священник. Да и вообще вся история произошла из-за того, что мальчишка мечтал научиться играть на рояле. Иначе этот сопляк никогда бы не примкнул к Красной Семерке. По своему характеру он совсем не политический горлодер. Он и на суде, конечно же, сказал правду в этот коммунистический кружок. Он попал только потому, что в задней комнате Хунскугеля, где собиралась Красная Семерка, стоял рояль, и ему разрешили на нем играть. О покушении с применением взрывчатых веществ, за которые потом чрезвычайный суд приговорил всех членов кружках к каторжным работам, его мальчик наверняка даже не подозревал. Похоже, Бенни понемногу приходит в себя, особенно после того, как по просьбе его преподобия мальчику сократили срок наказания больше, чем наполовину. Он даже неплохую работу получил на баварских автомобильных заводах и лекции слушает в высшей технической школе. Тюрьмой они его не сломили, только того добились, что теперь он стал настоящим большевиком, этот поганец. Анне тоже прилично зарабатывает, она, а девушка аккуратная, самостоятельная. А что она себе дружка завела? Так это здесь принято. О том тужить -то жить не приходится. «Только почему им оказался именно Каспар, преколь, чужак? Вот что до смерти обидно!» Антиквар Лехнер со вздохом встал и, шаркая ногами, заходил по комнате. На стенах висели снимки, сделанные им еще в молодости. Резные кресла, столы, ярко освещенная зеркальная галерея, цепочка от часов с множеством брелоков. От фотографа не ускользнула ни малейшая деталь. Помимо своей воли, Кайтон Лехнер снова вспомнил о делах. «Чертов голландец!» — буркнул он. Потому что на сей раз, это он знал точно, дело было не шуточное. Если он и теперь не продаст ларца, то уж никогда его не продаст. Тогда, значит, роза покойницы была не права И он просто растяпа, и выходят правы дети, которые, хотя и не смеются в глаза, но смотрят на него недоверчиво и хмуро, когда он уверяет, что еще выбьется в люди. Если он и на сей раз не продаст ларец, то никогда ему не купить дома, того яично-желтого дома на барер о котором он так давно мечтает. Правда, На дела ему грех жаловаться, даже если он и не продаст комодик.